свидетелями чего мы были. На первом заседании комиссии по условно-досрочному освобождению возникли три общие темы. Границы между экспериментом и реальностью стали размытыми. В ответ на всё более жёсткое доминирование охранников, зависимость и серьёзность заключённых постоянно росли. Драматичная трансформация характера в исполнении главы комиссии по условно-досрочному освобождению Карло Прескота. Зависимость и серьёзность заключённых постоянно росли. Размывание границ между тюремным экспериментом и реальностью тюремного заключения. Сторонний наблюдатель, не знающий, что предшествовало этому событию, мог бы предположить, что он присутствует на заседании настоящей тюремной комиссии по условно-досрочному освобождению. Напряжённость и безусловная реальность диалога между заключёнными и их стражами, назначенными обществом, во многом отражает всю серьёзность ситуации. Об этом свидетельствует официальный тон заявлений заключённых к комиссии, возражения со стороны охранников, разнообразие характеров членов комиссии, личные вопросы, заданные заключённым, и обвинения против них. Короче говоря, интенсивный эмоциональный накал всего процесса слушаний. Природа этого взаимодействия явно отразилась в вопросах комиссии и ответах заключённых по поводу прежних судимостей, реабилитирующего воздействия тюремных программ, участия в терапевтических программах или курсах профессионального обучения, возможности юридической помощи срока пребывания в тюрьме и планов на будущее, подтверждающих, что заключённый готов превратиться в добропорядочного гражданина. Трудно поверить, что прошло всего 4 дня из жизни наших студентов-добровольцев, им осталось играть роль заключённых в Стэнфордской круглой тюрьме чуть больше недели. Их заключение будет длиться не месяцы и не долгие годы, а которых, как можно подумать, Видёт речь нашим немецким комиссиям в своих решениях. Ролевая игра привела к интернализации ролей. Актёры переняли характеры и манеру поведения своих персонажей. Интернализация внесение некоторых аспектов внешнего мира в личную психическую жизнь человека, приводящее к тому, что внутренняя репрезентация внешнего мира оказывает влияние на его мышление и поведение. Зависимость и серьёзность заключённых. К этому моменту заключённые по большей части неохотно, хотя и полностью, подчинились чрезвычайно жёсткой структуре своих ролей в нашей тюрьме. Они называют себя по идентификационным номерам и охотно отвечают на вопросы, обращённые к их анонимной идентичности на вопросы, которые должны были бы показаться им как минимум странными, они отвечают со всей серьёзностью. Например, о своих преступлениях и о том, что они делают для реабилитации. За редкими исключениями они полностью подчинились власти комиссии по условно-досрочному освобождению, как и охранникам, и системе в целом. Только заключённому номер 7258 хватило смелости назвать причиной своего пребывания в тюрьме добровольное участие в эксперименте. Но и он быстро отказался от этого утверждения после словесной атаки Прэската. Легкомысленный стиль некоторых заявлений об условно-досрочном освобождении, особенно заключённого номер 3401, студента азиатско-американского происхождения, блекнет перед вердиктом комиссии о том, что подобное поведение недопустимо, и заключённый не заслуживает освобождения. Большинство заключённых, кажется, полностью приняли ситуацию. Они больше не возражают, не бунтуют и делают всё, что им говорят или приказывают. Они похожи на актёров в следующих системе Станиславского, продолжающих играть свои роли за кулисами и в отсутствие камеры. Их роли поглотили их личность. Те, кто верит в наличие некоего врождённого человеческого достоинства, должна очень огорчить рабская покорность бывших мятежников, героев-бунтарей, превратившихся в жалких просителей. Героев не осталось. Дерзкого Азиата Глена 3401 мы отпустили спустя несколько часов после его напряжённой встречи с комиссией по условно-досрочному освобождению. У него началась сыпь по всему телу. Его осмотрели в студенческой поликлинике и отправили домой, порекомендовав обратиться к семейному врачу. Сыпь была тем способом, с помощью которого его тело добивалось свободы, как и неистовая эмоциональная реакция Дуга 86-12. Впечатляющее превращение главы комиссии по условно-досрочному освобождению. Я познакомился с Карло Прескоттом, За 3 месяца до эксперимента и всё это время общался с ним почти каждый день, лично и посредством частых и длинных телефонных разговоров. Летом мы вместе вели шестинедельный курс по психологии тюремного заключения. Я видел его работу. Он был красноречивым, нииствым критиком тюремной системы, которую считал фашистским инструментом, предназначенным для угнетения цветных Он на редкость проникнительно описывал, каким образом тюрьмы и другие авторитарные инструменты принуждения калечат тех, кто оказался в их власти, и заключённых, и их стражей. Во время своих вечерних субботних ток-шоу на местной радиостанции KGO Карл часто рассказывал слушателям о несовершенствах этого устаревшего дорогостоящего института, на содержание которого Впустую уходят их налоги. Он сказал мне, что перед ежегодными слушаниями комиссии по условно-досрочному освобождению, когда у заключенного есть всего несколько минут, чтобы представить свое заявление нескольким членам комиссии, ему начинали сниться кошмары. Пока он аргументирует свою просьбу, они на него даже не смотрят, просматривая толстые папки с документами. Возможно, это даже не его документы, а дела следующих заключённых. И просматривая их, члены комиссии просто экономят время. Если вам задают вопросы, связанные с приговором или другими сторонами вашего дела, это означает, что условно-досрочное освобождение будет отсрочено как минимум на год. Ведь оправдывая прошлое, невозможно вообразить что-то позитивное в будущем. Рассказы Карла помогли мне почувствовать тот гнев, который вызывают подобные произвол и безразличие у подавляющего большинства заключённых, которым, как и ему самому, год за годом отказывают в условно-досрочном освобождении. Примечание. Я посетил много слушаний комиссии по условно-досрочному освобождению штата Калифорния в тюрьме Вакавиль в рамках проекта государственной защиты который возглавляли адвокатские фирмы Сидни Валински. Проект был разработан для оценки функций комиссии по условно-досрочному освобождению в системе неопределённых сроков заключения, которую тогда собиралось отменить Калифорнийское управление исправительных учреждений. Согласно этой системе, судьи могли устанавливать неопределённый срок заключения, например, от 5 до 10 лет. Как правило, В итоге заключённые отбывали не средний, а максимальный срок. Я с грустью и ужасом наблюдал, как заключённые отчаянно пытаются убедить комиссию, состоящую из двух человек, что заслуживают освобождения. На это у них было всего несколько минут. Один из членов комиссии даже не слушал, потому что читал документы следующего заключённого из длинной очереди которая выстраивалась перед ним каждый день. А второй заглядывал в то, что читал первый, возможно, в первый раз. Если заключённому отказывали в условно-досрочном освобождении, как это чаще всего бывало, то в следующий раз он мог предстать перед комиссией только через год. Мои заметки свидетельствуют о том, что главным условием досрочного освобождения была длительность собеседования. А она зависела от первого вопроса. Если этот вопрос касался прошлого заключённого, его преступления, жертвы, судебного процесса или проблем, возникших у него в тюрьме, о досрочном освобождении можно было забыть. Но если заключённого спрашивали о том, что он делает для того, чтобы раньше выйти на свободу, или же о планах на будущее после освобождения, Вероятность досрочного освобождения была выше. Возможно, член комиссии по условно-досрочному освобождению принимал решение заранее и подсознательно формулировал свои вопросы так, чтобы получить больше доказательств того, почему заключённый не заслуживает досрочного освобождения. Если с другой стороны, он видел в документах заключённого нечто позитивное, то разговор о будущем давал заключённому несколько минут, чтобы подкрепить этот оптимизм. Но чему может научить подобная ситуация? Восхищайся властью, презирай слабость, господствуй, не вступай в переговоры, бей первым, пока тебе подставляют другую щёку. Золотое правило, но не для тебя. Власть это авторитет. Авторитет это власть. Такие же уроки приподают мальчикам жестокие отцы, и половина этих мальчиков потом превращаются в жестоких отцов, истязающих своих детей, жён и родителей. Возможно, эта половина идентифицирует себя с агрессором и продолжает его насилие, тогда как другая начинает идентифицировать себя с жертвами и отказываться от агрессии ради сострадания. Но никакие исследования не могут предсказать Кто из детей, переживших жестокое обращение, позже станет агрессором, а кто будет проявлять гуманизм и сострадание?